Окончилось это тем, что я потеряла равновесие, и мы в обнимку рухнули на тюки. Велий расхохотался, а я обиженно надула губы и ударила его в живот. И чего смешного!» Скачать вели мне не дал, и мы еще долго целовались, а над нами качались виники и какая-то часть меня ехидно ухмылялась. «Как романтично!» пока Вилли не щелкнул меня в нос и не сказал, что на первом свидании смотрит только на любимого человека, а не по сторонам. — А кто сказал, что у нас свидание? — удивилась я, делая вид, что собираюсь вырваться из лап цепкого мага, и покраснела. — На первое свидание не ходит в ночнушке и сапогах на босу ногу. — Ну не смотри же ты на меня так! — Как? — чуть приподняв бровь, спросил Вилли, а я не смогла объяснить. Без усмешки, слишком серьезно, не как обычно. И только выдавила. Так. После этого мы долго молчали, думая каждое о своем, пока я не спросила. — А у нас свидание? — Угу. Мак притягивал меня к себе, а я изо всех сил уперлась с него руками, в который раз удивляясь. — Сильный зараза! — Нет, это получается, что я тебе нравлюсь? — Велий перестал меня тянуть к себе, но зато глянул так, что мне даже жутко стало, как серьезно он смотрел. «Только не говори, что как увидел, так и понравилось». Я уселась среди разбросанных тюков, чувствуя, как бешено стучит мое сердце. А маг Велий, откинув прядь волос с моего лица, спокойно и уверенно кивнул. «С первого мига, как ты, княжий терем развалила!» «И чего ж ты молчал столько времени?» Я поджала ноги, ощущая, как к ним подбирается холод. — Давай не будем о грустном, — сказал Вилли, снова потянув меня за шубку. — Нам бы разобраться пока, кто с кем в дорогу отправится. — Чур я с Зорей и Овечкой, — проговорила я между поцелуями. — А если выпороть? — спросил, напирая маг. — А я, между прочим, правнучка все-творца. Я хлопнула его пошаловливым ручкам. «Вот, пожалуй, с дедушки!» И выскользнула. «Свидание окончено!» И я убежала с чердака, радостная, как мавка, соблазнившая мужика. Конечно, на утро мы никуда не разъехались. Хуже всего было то, что злопамятные леи с аллеей сразу все поняли, и полночи изображали из себя дур, слух гадая, от кого это я такая радостная вернулась перебирая по очереди всех мужиков на постоялом дворе, включая цепного кобеля. Не помогали ни бить битье подушками, ни сердитые окрики. Стоило мне решить, что они угомонились, как подруги трясли друг друга и злобно щурили глазки. — А помнишь, как она нас? — Я не буду тискаться по углам! — воспроизводила мои интонации Лея, наставительно тряся пальчиком. Какие же вы, однако, возмущалась я, сидя на постели, а Аллея заступалась. Действительно ли? Она ж не по углам, она ж на чердаке. Я порычала, погрызла одеяло и заснула в бессильной злобе. Проснулась я за полдень под дикий крик. Подпирайте лавкой, лавкой! Трактирщик визжал по бабье я же ты на улице оставил али орала откройте дверь я их порубаю дюжина голосов вопила вали ее дверь закрывай айрон с достоинством урлакского лорда призывал всех к спокойствию а вели сатане и кричал сиятельный да же ты эту идиотку Идиоткой, судя по визгу, была Лея, нарезающая круги по трактиру и опрокидывающая мебель. «Всех поубиваю!» — орал Зоря. «Где моя волшебная палец?» Я высунулась в окно и поняла причину волнений. Вокруг трактира топотали кони, орали люди. Сначала я перепугалась, решив, что на макиевку напали разбойники. Больно уж все это походило на то, как грабили мое село. Те же рожи, те же сабли, тот же залихватский мат и свист. Но стоило одному из налетчиков увидать меня в окне, как все разительно изменилось. Бандиты попадали с коней в снег, стягивая шапки. Я услышала их единодушный вздох облегчения. Вот она, демоница! А самый кудлатый большой, судя по всему, атаман. Прослезился, утирая рожу рукавом. хозяйшка ну где ж ты столько пропадала?» Плаксиво затянул он. «Еле отыскали!» Ветер дыхнул у моей окошки, и матерый сортирный запах проник в комнату. Тут я их и узнала. Кивнула и заметалась по комнате, вытаскивая из мешка одно из двух своих шикарных платьев ярко-алого цвета. В подземном царстве, убегая, я оторвала веточку цветущей липы. Теперь она превратилась в изумительную золотую брошь. Разодрала расческой свои волосы, досадуя, что платье немного помято, задрала нос и с царственным видом покинула комнату. Внизу, в общем зале, кипели сумасшедшие страсти. Одни строили баррикаду, другие ее разрушали, требуя подать им разбойников на золотом блюде. Весь людской водоворот почему-то крутился вокруг Велия. Я, чтобы привлечь к себе внимание, подобрала с пола потерянную кем-то тапку и запулила в мага. На меня сразу уставились десятки глаз, так что я смогла с королевским видом, независимой и достойно спустившись до середины лестницы, остановиться, выставив вперед одну ножку и, красиво опершись на перила, небрежно оборонить. — Ко мне сегодня разбойники должны были приехать. Никто не видел. И испугалась. До того грозная наступила тишина. Быстро сделала пальчиками, и дверь открылась наружу вместе с баррикадой. Снаружи радостные, как дети у горы пряников, стояли на коленях разбойники, забывая на разные голоса. — Госпожа демоница, пощадите! В звенящей тишине я прошла к ним. Атаман чуть не на пузе, быстро-быстро приблизился к порогу, протягивая мне что-то завернутое в бархат и тряся мешочком, из которого слышался золотой звон. — А это еще зачем? — спросила я, приподняв бровки. — А как же? — весело разинул рот атаман. — Вы же дверку вышибли, потратились, да и с народом гульнуть, отметить приобретение надобно. И он полез целовать мне ножки ну ну не шали смущенно сказала я переступая с ноги на ногу не -е -е -е. заорала сорок глоток. мы больше не шалим ну тогда и писать против ветра не будете успокоила я их и всю банду как ветром сдула только в конце улицы слышался конский топот и ржание Все в той же тишине я повернула обратно, высыпая золотые из мешочка трактирщику в ладонь, и произнесла. «Это на новую дверь, и пусть люди угостятся, напряжение снимут». Едва я успела запереть дверь комнаты, как в нее стали ломиться друзья, причем громче всех и страшнее орал почему-то мой женишок. «Чего вам?» «Открывай, рыжая, убивать будем!» Ревел все тот же Айрон, а Алия сладенько пела. — Верия, открой, пожалуйста, поговорить надо. — Хозяйка, мне их поскидывать или как? — Пробубнил Зоря. Послышался грохот, и я поняла, что моего вора самого выбросили на лестницу. Я приоткрыла дверь, меня тут же ухватили за шкирку, и я безвольно повисла в руках Вели. «Ну и что это значит?» — спросил он. За ним ворвались в комнату остальные. Последней цокой копытцами появилась овечка. «А это значит, что я могу вполне поехать одна по тракту?» — ответила я. «Скорее уж это значит, что тебя вообще на секунду нельзя одно оставлять!» — выкрикнул маг, тряся меня. И мы уставились друг на друга, как кошка на собаку. — Ну что, разобрались? — поинтересовался, появляясь на пороге Зоря. — А то жрать охота. — Да, действительно. Как-то сразу согласился Сиятельный и, предложив Леи ручку, бесцеремонно вытолкал айрон за порог. — Эй, я ее жених! — возмущался вампир, но его никто не слушал, тем более что Серый Волк тоже хотел пообедать. — Еще раз спрашиваю, что все это значит? — повторил маг, когда мы остались одни. Носком сапога он развернул бархат и прочитал название книги. — Волшебное превращение. — Обидно будет, если это именно та книга, которая нужна гомункулу. Мы скосили глаза на первую страницу, где померенских красивыми буквами в завитках было написано. Славно потрудившись на своем участке, вы собрали богатый урожай ягод, плодов и овощей, а также у вас богатый приплод скота и птицы. Эта книга предлагает большой выбор приготовления домашних блюд из свежих продуктов и заготовок. По мере чтения наши лица вытягивались, а Вилли даже перечитал введение два раза, после чего неверяще уставился на меня. Я зарделась и непринужденно пропела. «А что? Я думаю о будущем. Я тоже хочу семью, садик, огородик, уточек». И смущенно заскребла носком сапога по полу. Авелий бессильно опустил руки и пробормотал, что если бы от битья была хоть какая-то польза, он порол бы меня днем и ночью. Правда от тебя, конечно же, не добиться». Я сделала самое честное лицо, которое только сумела. Мак безнадежно махнул рукой. — Пойдем завтракать. — А может, нам сюда принесут? — поинтересовалась я. — Что, стыдно людям в глаза смотреть? — обрадовался Вилли. Я задрала нос, фыркнула и хотела прошествовать мимо него, но он, мягко обхватив за талии, усадил на кровать и положил на колени книжку. «Читай, домохозяйка!» А сам позвонил в колокольчик. Востроносый мальчишка-половой тут же заглянул к нам в дверь, и Велий распорядился принести завтрак. «Никогда у меня не было такого завтрака!» вели вел себя ну прямо как змей-искуситель, одновременно соблазняя и пытаясь вытянуть сведения.